Удар судьбы. Спустя неделю формальностей мы втроем летели на самолете домой. В Москву, где нас ждал милый дом. Мой милый и всемогущий Макс смог все оформить так, что сынок числился как рожденный мной. Пусть раньше срока, тем не менее, не как усыновленный или опекаемый, а как родной. Это упростило всю нашу жизнь и его в будущем. Нет никаких свидетельств об усыновлении, лишних бланков и прочей бюрократической чешуи. Есть только он, я и Макс, и это прекрасно. Многие знакомые, которые знали, что я была в положении, нисколько не удивились факту появления у нас ребенка так внезапно. Пока я была затворницей, почти подошел бы срок моих родов, только примерно на седьмом месяце, поэтому лишних вопросов никто не задавал. Так начались мои счастливые будни в роли матери. Как же я кайфовала от этого, не передать словами. Я впитывала мгновение счастья, как губка, стараясь не пропустить ничего в развитии и росте этого чудесного малыша. Я убедила себя, что это подарок Бога за все страдания, которые я перенесла. Иногда вечерами, пока сын спал, а Макс был на работе, Я размышляла о том, как бы я жила, не будь со мной рядом мужа. Наверное, Алекс так и держал бы меня при себе, как запасной аэродром. Но я запрещала себе злиться на него, потому что любила. Да, я до сих пор его любила. Да дрожи в коленках, да слез. Иногда по ночам я просыпалась и в полудреме представляла, что рядом со мной лежит Алекс, а не Макс. Потом днем я ругала себя за это, пытаясь всеми силами подавить чувство, Получалось плохо или не получалось вовсе. Нет, конечно, Макса я любила тоже. Но эта любовь была не такой, она какая-то другая. Просто надежная, что ли, как стена, как сам Макс. Особенно теперь, когда я увидела, каков Макс в роли отца, я уже не могла представить себе, как это жить без него, без его плеча. Мы не стали менять дату рождения малышу, решив все оставить как есть. В день первого года я решила написать Алексу сообщение на электронный мессенджер. Все-таки его сын родился именно год назад. Сочинив приличное поздравление, я уже было хотела отправить его, но какая-то неведомая сила не дала мне этого сделать. Вопрос о том, а хочет ли он видеть это поздравление, повис в воздухе. Проблему, как всегда, решил мой милый Макс. Он сделал это за меня. Выдохнув, я расслабилась. Ведь даже ради такой формальности не нужно лишний раз контактировать с ним. Хотя, я думаю, мое письмо было бы ему приятно. Или это только я так думаю? Ответа нет и, скорее всего, никогда не будет. В любом случае, мне нужно избегать общения с ним для своей же пользы. Итак, первый, самый важный день рождения нашего малыша мы отметили с размахом. Своим счастьем хотелось поделиться со всей Вселенной. Если бы у меня была такая возможность, я бы напечатала во всех газетах и журналах статью о нашем празднике. Когда праздник закончился, и мы собирались спать, Макс передал мне открытку, где было написано «Спасибо, любимая, что наполняешь каждый мой день смыслом». Прочувствовав всю серьезность сказанного, я снова ругала себя за то, какая я все-таки тварь. Мужик вылезает из шкуры вон, стараясь, чтобы я жила как в сказке, а я с придыханием вспоминаю бывшего любовника, который вытирала меня ноги. Обещая себе быть умницей, устроила Максу ночь любви, самую незабываемую из многих. Пожалуй, впервые за столько времени я занималась сексом с Максом. Они с фантомом Маликса, и была счастлива. Перешагнув годовой рубеж, сын начал очень активно и уверенно бегать. Мы часто и подолгу ходили гулять, а иногда к нам присоединялся Макс, когда не был занят работой. В те минуты, когда мы вот так втроем прогуливались по парку, держа сына за обе руки, я была безмерно счастлива. Летала на крыльях от безмятежных моментов, забывая обо всем ужасе, который мне удалось пережить. Иногда мне казалось, что все это было дурным сном. И вот сейчас, проснувшись, я нахожусь за крепкой спиной любимого мужчины. Любила ли я Макса? Наверное, да. По крайней мере, мне очень хотелось так думать и чувствовать. Отгоняя от себя мысли об Алексе, я все чаще внушала себе любовь к мужу. В конце концов, он это заслужил. Его доброе и нежное отношение ко мне затмевало прошлое. Хотя, конечно, иногда обрывки той жизни прорывались подсознании, отравляя мою жизнь. По ночам иногда мне снился Алекс. Его горячее дыхание чувствовалось на коже, оставляя на ней легкий след. И тогда мое тело трепетало. Это было невыносимо. Страдая от этой больной любви, А еще больше от того, что я мысленно предавала Макса, я злилась на себя, проклиная тот день, когда мы познакомились с Алексом. Я ненавидела его и вместе с тем обожала. Эта зависимость напоминала умопомрачение, психическую болезнь, потому что здравый смысл уговаривал перестать рисовать себе прекрасные картины. Но стоило только лечь спать, начинался сущий ад. Сын взрослел на глазах требуя к себе уже не столько внимания, как во младенчестве. Моя занятость им снизилась, и появилось некоторое свободное время на себя любимую. Время, чтобы привести личные мысли в порядок. Вот здесь-то я и поняла, что нужно принимать какие-то меры. Началось все с того, что я перестала спать. Решила ограничить сон до самого минимума. Когда сновидения просто становятся недоступны. Все, как в рассказах про страшные сны, когда люди боятся спать, чтобы не увидеть ужасов. Вот и я стала бояться спать, чтобы не увидеть Алекса. Что я могла предпринять? Я пила кофе литрами. В мой рацион плотно вошли энергетики. Солнце сократился по 3-4 часа в сутки. Несмотря на абсолютно спокойного сына, который спал 10 часов в ночь. Живи и радуйся. Но нет. Продолжалось это около года. Я почти превратилась в зомби, стараясь радоваться жизни. Нет, я не играла в любящую жену, я старалась ей быть. Изо всех сил я пыталась вытравить из своей головы Алекса и не могла найти другого способа. Я думала, что чем меньше я сплю, тем меньше он мне будет сниться. Макс все так же осыпал меня своим вниманием, помогал сыном. Даже не помогал, а принимал активное участие в его жизни. Когда они вечерами играли в мяч или в прятки под одеялом, я умирала от умиления, нежности и счастья. Но ненавидела себя за то, что все еще думала о другом, уже давно чужом мужчине. Макс был эталоном мужа, отца, главы семьи. Не знаю, сколько бы это продолжалось, пока Макс не устроил мне взбучку. Мы тогда слегка поругались из-за того, что я не берегу себя, а изнуряю организм кофе-энергетиками. и Я возражала, стараясь оправдать себя тем, что привыкла к кофе и без него чувствую себя разбитой. Плюс ко всему Макс сообщил мне, что должен уехать по делам фирмы брата на несколько дней в Германию. Я слегка разозлилась, поскольку слишком часто брат стал сваливать на него дела, ссылаясь на тоску по потерянной дочери. Макс и без того выматывался на работе, а тут еще родственники. В общем, расставались мы в скверном настроении. Пару дней мы по обыкновению злились друг на друга. Но, остыв, все обсудили, и я даже пообещала сходить к врачу и психологу, чтобы наладить сонное состояние в целом. Неделю, пока Макс был в Германии, мы созванивались по сто раз на дню, мило беседуя, желая друг другу доброго утра и спокойной ночи. Все было хорошо, но чувство внутренней тревоги не покидало меня. Кроме всего прочего, с его машиной были какие-то накладки, и Макс, воспользовавшись каршерингом, перемещался на арендованной тачке. В этом весь мой Макс. Он всегда отказывался от личного водителя и не особо любил перемещаться на такси. После Берлина ему нужно было заехать в питерский филиал, а потом он должен был ехать сразу же домой. Он мог бы дождаться утра, но он хотел поскорее попасть домой и решил не тратить время. В ту ночь, когда Макс выезжал, чтобы вернуться к нам, как ни странно, я спала, как убитая. Сын спал рядом и даже не шевельнулся от вибрации сотового телефона. Когда пришло последнее сообщение от мужа, И даже когда часом позже сотрудники полиции звонили мне семь раз, чтобы сообщить об аварии.